Глава шестая. Мальчик Мариан. Я не виделась и не разговаривала с Маккалахом недели две-три. Он уезжал и возвращался, а потом опять уезжал то на ферму, то за ее пределы. Геркулес говорил, что шотландец наведывался к Маккормикам и Расселам, и в город по делам. Впрочем, присутствие или отсутствие хозяина не имело большого значения, мы и сами знали, что делать. Кукуруза не уберется сама. Куры сами не соберут яйца. И Долли готовила независимо от того, дома макалах или нет. Меня не было дома две ночи. Миссис Смит из дальнего поселка послала за мной, чтобы я приняла роды у ее дочери Пэк. Ребенок родился после захода солнца. А мне не нравилось бродить по ночам, поэтому я поспала на тюфике рядом с мамочкой и младенцем. Вернулась рано утром, едва взошло солнце. В этакий час на дорогах пусто, никто ни о чем не спросит, да и в любом случае у меня есть пропуск от Макалаха. А ребенка Нини я брала с собой, куда бы ни шла. Домой я притащилась около шести утра, уложила спящего мальчика в колыбельку, которую Клейтон смастерил для моего Эдуарда. Ее почти и не использовали. И еще не успела захлопнуть дверь, Как раздался стук? Я ответила. В дверном проеме выросла фигура Макалаха. «Итак, у нас теперь есть малец», — произнес он. «Да», — выдавила я. Усталость просто валила с ног. Надеюсь, он не собирается огорчать меня с ребенком. Надеюсь, до него дошла записка миссис Беллы с объяснением. Миссис Изабелла написала про обстоятельства. Шотландец подошел к колыбели И несколько мгновений стоял молча. А затем спросил. «У тебя здоровье-то достанет, чтоб за детем приглядывать?» Я кивнула, говорить сил не нашлось. «Когда его можно отнимать от груди?» «Месяцев через шесть, восемь. Можно и раньше, но...» «Не, делай как надо, лишь бы детенок был здоров». Маккалах наклонился над колыбелью, и погладил щечку младенца большим корявым пальцем. Такий малышок! А имя-то есть у него!» По моим щекам покатились слезы. «Нет, Ниня умерла, и...» Я покачала головой. Слова застряли у меня в горле, как рыбья кость. Маккалах медленно кивнул и встал. «Да, не успев дать ему имя, ужасно. А...» «Ладно», — он снова посмотрел на спящего ребенка и улыбнулся. «Будем звать его Александром, пока Рассел не придумает чего иного». Словно откликаясь на свое новое имя, ребенок зашевелился, потянулся и открыл рот. Сначала ничего не вырвалось, кроме зевка, но затем раздался такой громкий крик, что Маккалака вздрогнул. «Он еще ребенок, сэр!» — я сжала губы, сдерживая улыбку — Не укусит, по крайней мере, пока. Шотландец смотрел на меня, а я на него, позволив себе такое всего несколько раз за все время, что жила здесь. Я никогда не поднимала глаза. С тех самых пор, как ступила на эти берега, я усвоила один из первых уроков — «Нельзя смотреть в лицо белому человеку». Передо мной стоял высокий мужчина, широкогрудый, подтянутый, несмотря на возраст. Он лето на десять, а то и больше старше меня, и уже давно не молод. Борода перец с солью, а местами просто седая, всегда коротко и аккуратно подстрижена. По словам Геркулеса, который приводил ее в порядок, шотландец в этом весьма требователен. Скулы высокие, а кожа скорее загорелая, чем розовая, хотя он родом из Шотландии, страны, как говорили, холмистой, где студеные и часто идут дожди. Его глаза цвета темного меда скользили по мне, как осенний ливень, заставляя кожу холодеть. Я медленно выдохнула. Александр захныкал. Глаза шотландца сверкнули, он повернулся и пошел к двери, но прежде чем ее закрыть, отрезал «Глазейка лучше на мальца, женщина!». Малет же, проголодавшись, уже плакал во весь голос. Перед у моего платья промок насквозь. «Он прям как дурак с этим мальчишкой, вот уж точно!» Подсмеивалась Долли, глядя на большую миску с фасолью у себя на коленях. «Мы только что нарвались стручки и теперь чистили их. Кто бы мог подумать?» «Угу, кто бы, кто бы!» — повторила я за ней, одним глазом глядя на Бабы, а другим на Александра. То, что делал Макалах, вызывало дрожь. Он, взяв мальчика на руки маршировал вокруг загона с Бен, своей кобылой-великаншей, время от времени сажая ребенка в седло. Сандер хохотал, Маккалах довольно улыбался, и зрелище было бы трогательным, если бы не пугающий факт. Бен огромный и своенравно, а Александр — неуклюжий малыш, хоть и крупный. И еще такой совсем незначительный момент. Маккалах — белый рабовладелец, а Сандер, в общем-то, собственность, причем чужая. К тому же у них разный цвет кожи. Однако Макалах смотрел на Александра, словно на сына. И совершенно одурел с тех пор, как я принесла мальчика на ферму. Я не могла объяснить это ни себе, ни другим, поэтому просто оставила все как есть. Но меня это беспокоило. Александру исполнилось десять месяцев, я почти отняла его от груди, и он делал первые шажочки. Причем явно был умным человечком и даже пытался говорить, вернее, лепетал, довольно отчетливо произнося лишь один слог «па», который Маккалаху показался тем самым словом. «Мистер Рассел мог в любой день прислать за мальчиком у Оша. Каждый день я этого ждала и готовилась к расставанию, хотя сердце рвалось на части. Но Сандер принадлежит Расселам, и Маккалах это знает». Интересно, как он поступит, когда сюда явится мистер Рассел? Наверное, потому что жена и дети умерли, и он одинок, — бормотала Долли. Она говорила, я не слушала. И ведь за все годы ни разу не привел сюда женщину, а давно мог бы взять другую жену, родить еще детей. Жалость-то какая! А теперь уж стар стал. А я смотрела на мужчину, держащего моего мальчика. О нем я думала только так, понимая при том, что скоро придется от него отказаться. Да, Маккалах стар, но не мертв же. Шотландец глянул на меня. Я отвела глаза и снова принялась сосредоточенно лущить фасоль. Историю семьи Маккалаха я слышала. Они с женой, имя которой мне неизвестно, а доли его забыла, приехали из Шотландии лет двадцать назад, а то и больше. Купили землю, стали ее обрабатывать, и женщина родила пятерых детей — здоровых и цветущих, пока не пришел Тиф и всех не убил. За день. Заболели жена и один ребенок, и шотландец отправился в город за доктором, а когда вернулся, нашел всех, кроме одного малыша, мертвыми. Последний ребенок боролся за жизнь еще один день, но не справился. Говорили, Макалах пытался покончить с собой. Спустя приличное время, как принято у развалицых, Соседи стали приглашать шотландца на разные сборища и знакомить с незамужними дамами, молодыми и не очень. Он же завидный жених, бережливый, земли много, правда, грубоват, но трудолюбив и порядочен, словно сам Жан Кальвин, хотя вроде католик. Никто не знал точно, потому что Маккалаха никогда не видели ни в одной церкви. Часть каждого воскресенья он проводил, ухаживая за надгробиями, в северо-западном углу своего дальнего участка, где лежали его любимая жена Джон, Бридж, Джеймс, Джоан и Ангус. «Многих мужиков так захомутали», — сказала Доли, как обычно, осуждающе, и нахмурилась, когда ей в голову пришла еще одна мысль. «Помню, одно время ходили слухи, что он встречается с мисс Генриеттой Перкинс». «Ну, то есть давным-давно». Доли ухмыльнулась, а затем повеселела и понизила голос. Но это ничем не кончилось. Потом говорили, что мисс Перкинс отправилась в гости к тете в Балтимор-Сити, и там вышла замуж за вдовца. Купца, кажется. Ну, да она ж совсем глупая, а макалах дураков не любит. А еще болтали про него и Изабеллу Рассел. Мы переглянулись и расхохотались, как девчонки. Изабелла Рассел? Даже представить не могу. «Хрен, выйдет!» — пробормотала я, подражая Маккалуху. Мы еще немного похихикали, а затем Долли толкнула меня локтем. «Что? Он на тебя сейчас смотрит. Да и пусть. Я уже старая. И он тоже». Долли фыркнула. «Ага, как перед этим Недом, этим ничтожеством ноги раздвигать, так была молодая. Ты сейчас еще не старая, вполне можешь ребенка завести». «Долли...» Я смотрела на нее в упор, выпучив глаза. «Ладно, ладно. Все в прошлом. У меня есть моя работа и мой...» Чуть не сказала «мой мальчик». Но Александр не мой. И очень скоро, куда раньше, чем выдержит мое сердце, придет мистер Рассел или кто-нибудь из его работников и заберет у меня Александра, и я снова останусь одна. И потом... Ну что еще огрызнулась я? Он... И Долли ухмыльнулась так широко, что улыбка показалась мне трещиной на ее лице и провела кончиком пальца по светлой медового цвета щеке, усеянной веснушками. «По-моему, положил на тебя глаз». На этот раз я толкнула ее сильно. Долли покусывала внутреннюю часть щеки. «Мариам, ты слишком долго прожила, чтобы так говорить, да еще и думать, будто это правда. Никто бы тебя не осудил». И его никто бы не осудил. Он по-своему хороший человек, и... Вдруг она торопливо захлопнула рот и вернулась к работе. К нам подскочил Макалах. За ним по пятам мчалась его собака Джинджер. Он протянул мне извивающийся комок, Александра, и отступил назад, расплываясь в самой широкой и глупой ухмылке, какую я когда-либо видела у взрослого мужчины. «Этот парень — прирожденный наездник» оседлает эту чалую раньше, чем пойдет. Маккалах щелкнул мальчика по носу и был вознагражден улыбкой во весь рот и хихиканьем. И велел Доли, я опоздаю к ужину, оставь его у очага. — Да, сэр. Меня он спросил. — Грен Браун Грит, ты скоро придешь к его жонке? Да, сэр, — ответила я, глядя на почти доверху полную миску с зеленой фасолью у себя на коленях. Она быстро управится. У миссис Браун это были шестые роды. имея в виду, если тебя вызовут затемно, зайди за мной. В городе слухи ходят, что появились патрульные». «Да, сэр», — ответила я, не поднимая глаз. Александр обмочился, и я встала, чтобы сменить ему штаны и скрыть испуг на лице. «Патрульные». Маккалах ушел, а мы с Долли переглянулись. Мы уже несколько дней ждали гостя, А он все не появлялся. И теперь, когда в окрестностях объявились охотники за беглыми рабами, особенно злобным был тот, с которым как-то столкнулась я, тот, кого называют кайн-тукийцем. Нашему гостю, где бы он ни находился, грозит опасность. Связаться с ним и предупредить нет никакой возможности. Я надеялась, что сумею, прикрываясь родами миссис Браун, убедить гостя выйти из укрытия, обработать ему раны, подлечить, подкормить. Хоть предстоящие роды были у Эми Браун далеко не первыми, я полагала, что до них остался еще как минимум месяц. Но ошиблась.